Издательство Эксмо Никандр Маркс Легенды Крыма Выпуск первый Окаменелый корабль Кахтыбельская легенда Взойдите на отлукая и поглядите на Кахтыбельский залив. Что за вид? Море синей малию врезалось в широкий ласковый пляж и слилось на горизонте с лазурью южного неба. Как крыло чайки, бросившиеся в волну, белеют паруса турецких филюк, и дымок парохода убегает за дальний мыс и к отломам. Ушли все, и только один парус застыл на месте. Дни и ночи, годы, сотни и тысячи лет он не движется с места. Окаменел, и моя мать рассказывала, бывало, в детстве, как это случилось. Святая Варвара скрывалась в Крымских горах. По пятам преследовал ее старый отец Диаскур и, наконец, почти нагнал сугдеи, Но не настало еще время в Варваре принять мученический венец. Одна гречанка из фул, небольшого городка между Карадагом и Атузами, узнав, что гонимая христианка, приютила ее у себя, укрыла на время от преследования. И случилось чудо. Сад гречанки, побитый морозом, вновь пышно зацвел, а глухонемой ее сын стал различать речь. Заговорили об этом кругом. Дошла весть и до язычника отца. Догадался Диаскур, кто скрывается у гречанки, и ночью окружил ее дом. Как была, в одной рубашке бросилась Варвара к окну, и незамеченная преследователями с именем Иисуса на устах бросилась в колодец, поддержали упавшую Божьи ангелы и отнесли подальше от фул к подножию от Лукая. В эту ночь у отлукая лукая остановилась оторовец. Задремавший пастух, молодой тавр был до нельзя поражен, когда рядом с собой увидел какую-то полуногую девушку. Кто ты? и Зачем пришла сюда? Как не тронули тебя мои овчарки? И Варвара не скрыла от пастуха, кто она и почему бежала. Глупая ты, от своих богов отказываешься. Кто же поможет тебе в горе и беде? — Нехорошее дело ты затеяла. Но, заметив слезы на глазах девушки и как дрожит она от холода, пожалел ее, завернув свой чекмень. — Ложись, спи до утра, ничего не бойся. Было доброе намерение у пастуха. Прошептав святое слово, уснула Варвара под кустом карагача. Раскинулись пышные волосы, разметалась вся красавица и лежала. И не выдержал пастух. Нехорошо поглядел на нее, бросился к ней с недоброй мыслью, забыв долг гостеприимства, бросился и остолбенел. А за ним застыло и все стадо, окаменели все. Только три овчарки, которые лежали у ног святой, остались по назначению Божию охранять ее до утра. С первым утренним лучом проснулась Варвара и не нашла ни пастуха, ни стада. Вокруг нее и по всему бугру точно овцы белели странные камни, и между ними один длинный, казалось, наблюдал за остальными. Жутко стало на душе девушки, точно случилось что. И побежала она вниз с горы, к морскому заливу, впереди бежали три овчарки, указывая ей путь в деревню. Удивились в деревне, когда увидели собак без стада. Не знала ничего и Варвара. Только потом догадались. У деревни в заливе отстаивался сирийский корабль. Он привез таврам разные товары и теперь ждал попутного ветра, чтобы вернуться домой. Донес ветерок до слуха Варвары родную сирийскую речь, пошла она к корабленачальнику и стала просить взять ее с собой. Нахмурился суровый сириец, но, поглядев на красавицу-девушку, улыбнулся. Недобрая мысль пробежала в голове. Хотя нет у нас обычая возить с собой женщин», «А тебя возьму. Ливанская ты!» Радовалась Варвара, благодарила. Еще не было у нее дара предугадывать будущее. Подул ветер от берега, подняли паруса и побежал корабль по морской волне. Варвара зашла за мачту и сотворила крестное знамение. Заметил это корабленачальник и опять нехорошо улыбнулся. «Тем лучше!» А потом позвал девушку к себе в каюту и стал допытывать, как и что — Смутилась Варвара и не сказала правды. Жил в душе Иисуса, уста побоялись произнести его имя язычнику. «И затемнились небеса». С моря надвинулась зловещая черная туча, недобрым отцветом блеснула далекая зерница, упала душа у Варвары, поняла она гнев Божий, на коленях стала молить простить ее, а встречу неслась боевая триера, и скоро можно было различить седого старика, начальствовавшего ею. Узнала Варвара гневного отца, защемила сердце и, сжав руки, стала призывать имя своего Господа. «Подошел к ней корабленачальник». Все сказала ему Варвара и молила не выдавать отцу. Замучит ее старик, убьет за то, что отступилась от веры отцов. Но вместо ответа сирийц скрутил руки девушки и привязал косой к мачте, чтоб не бросилась в волну. Теперь моли своего бога, пусть он тебя выручает. Сошлись корабли. Как зверь прыгнул диаскурный сирийский борт, схватил на руки дочь и швырнул ее к подножию идола на своей триере. «Молись ему!» А Варвара повторяла имя Иисуса. «Молись ему!» И Диаскур ткнул ногой в прекрасное лицо дочери. «За тебя молюсь, моему Христу!» — чуть слышно прошептала святая мученица и хотела послать благословение злому сирийцу, но не увидела его. Налетел бешеный шквал, обдал сирийский корабль пеной и точно белой корой покрыл его». Налетел другой, и на минуту не стало ничего видно. А когда спала волна, то на месте корабля выдвинулась из недр моря подводная скала, точно бывший корабль. С тех пор прошли века. От камней Варварина стадо немного осталось на прежнем месте. Новые люди повели по иному жизнь, и на новую дорогу пошли старые камни. Только окаменелый корабль остался недвижим. Не дошел до него черед. «Мама!» — замечал я в детстве. — Да ведь это просто подводная скала! — Конечно так, мой мальчик. Подводная скала для чужих. А для нас, здешних, это народный памятник христианки первых веков. Пояснение. Легенду эту я слышал от моей матери, Зефиры Павловны Маркс, из рода Ставра Цирули, одного из древних насельников Феодосийской округи. Подводные камни, которые местные жители называют окаменелым кораблем, лежат в Кахтебельском заливе между мысом Тапрак-Кая и мысом Кии-Котлома. Кахтебель, нарождающийся курорт для интеллигента среднего достатка, лет 20 назад представлял из себя пустынный пляж, в верстах в двух от которого лежала бедная болгара татарская деревушка того же имени, в XIX веке от Феодосии по Судакскому шоссе. Болгары пришли сюда при императрице Екатерине II, татары с начала XIII века. Но местность эта была известна еще Плинию, год смерти 79 по словам которого здесь некогда была пристань Тавров, древнейших жителей Тавриды. Легенда о покаменелом корабле в устах местных греков связана с именем святой Варвары. Как известно, святая Варвара, III век, Сирика по происхождению действительно бежала от отца, который преследовал ее за принятие ею христианства. Но в Крыму она никогда не была. И если народное предание говорит именно о святой Варваре, то это показывает, насколько имя мученицы было популярно в горах Крыма. Быть может, легенду нужно приурочить к началу XII века, когда были перенесены из Византии в Киев мощи святой Варвары. От Лукая... Небольшая гора по правую сторону шоссе из Кахтебеля в Аттузы, у подножия ее продолговатое в Схолмье, вершина которого до проведения шоссе в 90-х годах XIX -го столетия была окаймлена поставленными на ребро плитами, а по скату были разбросаны камни, напоминавшие издали стада овец. Камни пошли на постройку шоссе, но местные жители до сих пор называют это место «окаменелым стадом». Следует отметить, что на Керченском полуострове, недалеко от деревни Кызылхую, существует овраг окаменелых овец. Но здесь в основе татарской легенды лежит наказание дочери за ее черную неблагодарность отцу. Атара стада. От трава. Ара искать.